Глава девятнадцатая. Битва на песке. Я завопила из последних сил рванув в сторону. Ноги подкосились, и я незамедлительно рухнула на песок. Тварь издала еще один рев. Однако только сейчас я сообразила, что огненное существо замерло в прыжке и не может шевельнуться, так же, как я до этого. А кругу сотряс вой. За чудовищем стоял Фейрос с поднятой рукой. Из его ладони, изгибаясь, словно живые змеи, тянулись черные вихри прямо к телу огненного зверя. Голубые глаза сияли адским пламенем, от кожи исходило белое свечение. Зрелище было воистину нечеловеческим и жутким. На мгновение я даже забыла про тварь, замершую в прыжке, но потом очнулась, заметив, как черные плети демона обвивают ее огненное тело. — Ада, хватит лежать! — рявкнул Феррес. Грубо, но разумно. Я вскочила на ноги. «Беги!» — не дожидаясь вопросов, продолжил он. «Быстро! Я задержу!» По-хорошему, надо бы стать плечом к плечу и помочь. Но я слишком не принцесса воинов, чтобы с голыми руками кидаться на неведомую мне тварь, осложняя задачу Фэросу. Обо всем этом я думала, усиленно давая Деру по береговой линии. Если что, прыгну в воду. Пламенная нечто туда явно не полезет. Ну. Но... Очень хочется об этом думать. На бегу я обернулась. Чудовище уже было на земле и бросалось на Фейроса. Над головами обоих небо затянулось черным смерчем. Начальника брачного агентства окутывала тьма, в которую били потоки пламени. Я замерла. Увиденная фантасмагория никак не укладывалась в голове. Все происходит на самом деле, но все это словно из какого-то шального фильма со спецэффектами. Фейрос ловко уходил от наиболее яростных атак, тьма взлетала гигантской волной, отражая пламенные удары. В какой-то момент я с ужасом поняла, что вокруг больше никого нет. Ни одной живой души. А еще, что мне страшно. Не только за себя, но и за него. Такого непонятного и единственного, кто кинулся мне на защиту. Где же все остальные? Фейрос на миг замер посмотрел на меня и снова сделал нетерпеливый жест. «Беги, быстро!» – прозвучал его голос в моей голове настолько громко, что я чуть не оглохла, но понеслась снова на такой скорости, словно мне дали хорошего шлепка по пятой точке. Правда, через несколько метров прибольно ударился камень. «Ай!» – взвыла я. ай ай ай пронзительно заверещал кто-то снизу. Чудом удержав равновесие, я опустила взгляд. «Бейся!» – я тут же схватила его на руки. — Сеня! — важно поправил он меня. — Прости, дорогой! — покаялась я. — Ты тут как оказался? — Послал всех к демону, — доверительно сказал он. — Понимаешь, не собираюсь отсиживаться неведомо где, когда тебе грозит опасность. К тому же мне кое-что удалось сделать. — Что? — насторожилась я и подхватила Сеню подмышку. Снова бросила в сторону Ферреса быстрый взгляд, но смогла разглядеть только огненный шар испещренный черными жгутами и понеслась дальше. Все же к бесенку я слишком привыкла, а своими коротенькими лапочками он явно будет очень долго меня догонять. Я попытался договориться, чтобы тебе поскорее открыли канал, пыхтя сообщил он, отчаянно вцепившись мне в руку. Какой? Бросила я. Набегу не до разговоров, а я, хоть и в неплохой физической форме, но в боку уже колет и дышать проблематично, однако Фейрос вряд ли гнал бы меня вперед просто так. — Чтобы тебе открыли канал, — пискнул Сеня. — Ведь ты рухнула сюда не просто так, а как избранница демона седьмого круга. Значит, вы нераздельно связаны и можете поддерживать друг друга. То есть, если кто-то будет тянуть из него энергию и силы, то ты сможешь помочь его восстановить. Ай, прекрати перепрыгивать камни. А ты прекрати пыхтеть, — тяжело дыша сделала я ему замечание. Потом все же остановилась и наклонилась, пытаясь прийти в себя. Мышцы уже выкручивала. Хотелось растянуться прямо тут, на берегу, и послать к демонам всех на свете. Мои силы будто кто-то выкачивал и сливал беззаботное море, а расстояние между мной и дерущимися, хоть и увеличивалось, но как-то очень медленно. Короче, тут обычно каналы открываются после первой брачной ночи, но я уговорил тетушку Сарабонду забежать в храм и попросить ускорить этот процесс. Все равно у вас контакт неизбежен, если выживешь. Обнадежил! хрипло заметила я, откинув волосы со взмок швалба. «Кстати, почему мы тут одни?» Сеня опасливо покосился на пылающее место битвы Фейроса и чудовища. «Это огнечас, такое существо, которое сжигает время и может его замедлять. Тебя с тварью вынесло в безвременье, а Фейрос все же умеет справляться с многими тварями Нижнего мира, поэтому прыгнул за тобой». «То есть мы попросту исчезли с пляжа?» Сеня развел лапками. «По идее. Но я в этом плане мало что соображаю. Тут бы детали узнать. Но давай сначала выберемся отсюда». При этом он шустро взобрался мне на плечо и зашептал на ухо. «Не бойся. Я не зря обратился в храм. Там...» «О чем это вы шепчетесь?» раздался за спиной высокий женский голос. Незнакомый, насмешливо ледяной и жутко заинтересованный, а еще очень-очень нехороший. По спине побежал холодок. Сеня сдавленно охнул. Медленно-медленно, стараясь не выдать нахлынувшую панику, я повернула голову. Первым, что я увидела, было дуло пистолета, направленное на меня. Потом удалось разглядеть ту, в чьих руках упомянутый пистолет находился. Невысокая, аппетитная, грудь и бедра что надо, а талия настолько тонкая, что просто завидуешь. Золотисто-пшеничные волосы крупными локонами спускались на спину. Интересно, крашеные? Интуиция подсказала, что волосы натуральные, что только прибавило негатива в моем отношении к женщине, в дополнение к пистолету, разумеется. Голубые глаза, курносый нос, минимум макияжа, платье солнечно-желтое, открытое во всех местах, но не вульгарно, а завлекательно. И босоножки на высоком каблуке с золотистыми ремешками до самых колен. Еще и сумочка через плечо на тоненькой цепочке. И вроде не раскрасавица, а столь обаятельна, что взгляда не отвести. Даже мне стало понятно, чем она берет мужчин. Не роковая красотка, а совершенно очаровательная милашка, которой обязательно захочешь помочь и защитить ее от невзгод бренного мира. И пахнет от нее какими-то цветочными духами, сладковато-резкими. И в ушах золотые серьги с крупными камнями, словно капли росы, И на шее, ожерелье, и... Фу, короче, такой быть. Матильда Шала. Собственной персоны. Все бы ничего, но пистолет вот портит атмосферу. Как-то накаляет ее, я бы сказала. «Какая погода прекрасная!» Невинно ответила я и выдавила улыбку. Все же профессионализм не должен подвести. Зря я, что ли, столько времени в брачных агентствах училась улыбаться как красавицам, словно с картинки, так и самого непрезентабельного вида жениха, особенно учитывая, что вторых было намного больше. Матильда приподняла бровь. На ее лице отразилось «ну и дура ты, как я погляжу». Возможно, в деталях несколько иначе, но в общем смысле именно так. Впрочем, я не спешила, судорожно соображая, что делать и как вцепиться ей в горло или куда получится, а то с бойцовскими навыками у меня как-то не очень. — Так и будешь молчать? — ласково поинтересовалась она. — Сложно начинать беседу, находясь на прицеле, — заметила я. Матильда ухмыльнулась. — О, ты соображаешь! А я думала, Феррес выбрал совсем пустую куколку. — От куклы слышу. — Но я бы не отказалась узнать, чем привлекла ваше столь драгоценное внимание, — продолжила я, проигнорировав ее усмешку и уже прикидываясь, с какой стороны выдергивать золотистые кудри будет эффективней. «Неужто тебе так и не рассказали?» — невинно поинтересовалась Матильда. «А, так вы же еще не переспали. Феррес очень любит поговорить после секса. Так вот, я должна была стать его женой, но вмешались его мерзкие родители. Я им не нравилась, поэтому они стали просить покровителя Нижнего мира рухнуть ему достойную невесту». Ее лицо вдруг исказило злоба, глаза полыхнули краснотой раскаленных углей, И все очарование схлынуло в один миг, явив разъяренную Мигеру вместо миловидной девушки. Если ты это достойная, то у старших и райросов непорядок с головой, даже посмотреть не на что? Госпожа Шалава! начала я и Сеня на плече тут же закашлялся и ткнул меня. Простите, великодушно, госпожа Шала, вам не кажется, что я тогда недостойна вашего внимания? Может, разойдемся миром? Забирайте своего Фэроса! Матильда чуть не выронила пистолет из рук. Кажется, она ожидала несколько иного ответа. «Зачем же вы сначала птичку не жалеете, а потом собачку?» Мило уточнила я. Они были крайне расстроены. Впрочем, я тоже. Почему нельзя было встретиться и поговорить чисто по-женски? Неужели мы бы не поняли друг друга? «Ты же никогда от него не откажешься», — глухо сказала она. «Просто зубы мне заговариваешь. Но, допустим, он еще ничего не предлагал». А я ни на что не соглашалась. Но Матильде об этом знать не обязательно. «Да ну!» – но удивилась я, глядя на нее. «Я его преследовала? Сидела под дверью? Или, э, может, хоть раз попыталась соблазнить? Кстати, если тебе так нравится Фейрос, то зачем ты крутила роман с Туартом? Еще я обокрала беднягу». Матильда прищурилась. «А ты как думаешь?» «Ага, ясно». Мстила рогатому козлу, э, в смысле демону, который от нее отказался. Не только заставила ревновать, но и еще неприятности агентству отсыпала. «Очень щедрая на гадости, мадам. Правда, злобная какая-то». «Ладно», — криво усмехнулась Матильда, — «занятно было поболтать, ада. Правда, я надеялась, что ты будешь поинтереснее. Но глупые и слабые люди тоже должны появляться, иначе таким, как я, будет нечего делать». Она с щелчком взвела курок. Золотистая вспышка, пробежавшая по стволу, заворожила меня. Разум будто окутал густой туман. «Нет!» — вдруг патетично воскликнул Беся и гордо выпрямился, упираясь задними лапками в мое плечо. «Пуля в лоб, так пуля в лоб! Я на все согласен!» Его окружило алое сияние. Мне стало жарко. Туман вмиг исчез. Матильда посмотрела на Сеню. Я мгновенно выбила пистолет из ее рук и кинулась вперед, вцепившись в волосы. Она скрикнула, и мы покатились по песку прямо к морю. уи радостно завопил искуситель и запрыгал на месте. «Женские бои без правил!» «Убью!» – подумала я. «Да душу эту гадину и его прибью!» Вообще-то, как боец я не очень. Поэтому, хоть и удалось придавить Матильду всем весом и практически усесться на ней, дальше дело шло со скрипом. Она усиленно брыкалась и норовила разодрать мне лицо ногтями. Я залепила ей смачную затрещину, рука тут же вспыхнула болью. Матильда извернулась и сильно ткнула меня в бок, скидывая в сторону. Дыхание перехватило, перед глазами заплясали звездочки, но, поборов дурноту, я увидела, как она вскочила на ноги и пошатнулась. Не теряя времени, я плашмя сдвинулась, ухватила ее за щиколотку и рванула на себя. Стерва! Завопила она, рухнув снова. «А я ада!» Хрипло представилась я снова. Мало ли, вдруг женщина забыла имя той, кого так отчаянно хотела убить. Через несколько секунд удалось на нее снова навалиться и прижать к земле. «Уничтожу!» прошипела Матильда, извиваясь подо мной. «Иллюзий, касаемо собственных сил, я не питала. К тому же ждала, что она вот-вот использует какие-то способности, шарахнув по мне магией. Но почему-то пока ничего такого не происходило». И это не слабо напрягало, честное слово. Матильда вдруг взвизгнула и задерглась активнее. «Убери его!» – заорала она. Я не сразу поняла, о чем речь. Но потом, быстро повернув голову, узрела Сеню, вдохновенно грызущего точеную ножку сукубы. От умиления даже слезы навернулись. Однако справа вдруг раздался оглушительный взрыв. Сердце ёкнуло. «Фейрос!» «Наконец-то!» – вдруг практически прорычала Матильда – И я почувствовала нестерпимый жар. Ее тело окутало пурпурное пламя. Меня и Сенью в мгновение ока снесло порывом безумного ветра. Удар, боль, ох, перед глазами все поплыло. Голова вспыхнула адской болью. С трудом сфокусировав взгляд, я увидела, как Матильда медленно приближается ко мне. Орел искрящего пламени стал ярче. Глаза сверкали, словно рубины. Губы искривились в презрительной усмешке. «Ну что?» — Ада, много теперь ты можешь? — спросила она и подняла руку. Из открытой ладони вырвался огненный всполох и метнулся ко мне. — Вот и все! — мелькнула последняя мысль. — Конец. Но меня неожиданно что-то закрыло непроницаемым щитом. Земля дрогнула, а Сеня заверещал, словно прищемил все лапы и хвост сразу. — Тебе мало? — раздался громоподобный рык Фейроса. И тут мне действительно стало страшно. Ничего подобного я никогда не слышала и, честно говоря, даже не представляла, что подобное может быть. От звучания его голоса по телу будто пробежал ток, ужас сковал руки и ноги, а внутри и вовсе все заледенело. «Он принял свою адскую форму!» – прошептал на ухо Сеня, до этого на четвереньках шустро подползший ко мне. «Лучше не старайся рассмотреть, зрелище не для слабонервных!» Я хотела было возразить, что сквозь полотнище живой тьмы, как бы я ни силилась, все равно ничего не разгляжу, но мощный удар, отозвавшийся молоточками боли в висках, не дал это сделать. К горлу снова подступила тошнота. Единственное, что у меня хорошо получалось – лежать и не двигаться. Поэтому все попытки встать и погеройствовать рядом с совершенно несносным начальником и неожиданно прекрасным мужчиной провалились на корню. Теперь кругом грохотало, сверкали пурпурные и алые молнии, слышались рев и крики, однако толком ничего разобрать не получалось. Не знаю, сколько это продлилось, мысли упорно не хотели выстраиваться и хоть как-то приходить в движение. Мыслительный процесс не получался категорически, даже когда все неожиданно затихло, и чьи-то сильные руки аккуратно подняли меня с земли. Точнее, не чьи-то, а самого Фейроса и Райроса. «Ада, ты как?» — обеспокоенно спросил он, пытаясь понять, все ли со мной хорошо. Сам демон, кстати, выглядел неважнецки. В царапинах, ссадинах, волосы немного обгорели, одежда в прорехах и подпалинах. Кое-где видна запекшаяся кровь, но стоит на ногах весьма уверенно, да и меня держит спокойно. А еще даже в таком виде он неожиданно весьма хорош с собой. Нашла о чем думать в подобный момент, скептически заметил разум. «Может, прямо сейчас еще кубики на его прессе посчитаем?» «Я за!» — тут же оживилась либидо. «Вели ему раздеваться!» Фейрас явно по выражению моего лица, заподозрил что-то нехорошее. «А, да?» — осторожно уточнил он. «Жива!» — кратко сообщила я. «Кажется, даже могу стоять!» «Учитывая, что я тебя держу, это очень сомнительное утверждение», — заметил он. «А вы меня к дереву прислоните!» Тут же нашлась я. «Сразу и руки освободите, и моим рукам все нравится!» Отрезал Фейра с таким голосом, что у меня резко пропали все слова, и дыхание перехватило, и сердце застучало часто-часто, и... «Да целуйтесь уже!» — не выдержал Сеня. Мы вздрогнули, и оба уставились на искусителя, рассевшегося прямо на песке и с невозмутимым видом делающего из него куличики. «Ну а что?» — тут же возмутился он. Мне выговор обещал тот, что случится одна сделать, если у вас все не сложится и не появятся дети. — У тебя есть бес? — моргнув, выдал Фейрос на удивление, пораженный не словами беси, а вообще фактом его наличия. — О, хорошо, что ты заметил, — невинно отозвалась я. — Сейчас это особенно важно? — Я раньше его не видел, — донесся ответ, который, видимо, все же должен был объяснить, но почему-то не объяснял. — И? Теперь я должен видеть все, что с тобой происходит, и всех, кто находится рядом. непререкаемым тоном заявил Фейрас. Ты еще на плечо закинь. Скажи, Арр, моя! И отнеси в пещеру! возмутилась я. Арр, что? обескураженно уточнил он. Ой, все, махнула я рукой. Отпусти. Эй-эй-эй, -э, ты точно головой не ударилась? Нахмурился Фейрас, прижимая меня к себе а то что-то мне не нравится происходящее. «Матильда на нас не кинется?» – нетерпеливо перебила я. После этого вопроса меня наконец-то поставили на ноги. Голова немножко закружилась, но в целом было терпимо. Да и, несмотря на мой язвительный тон, сидеть у него на руках было уж совсем по-свински. Тут бы разобраться хорошенько, сколько ран у нас обоих, и как их по-быстренькому обработать. «Не кинется», – хмуро сказал Феррес, задумчиво глядя на меня. Мне удалось сковать ее магическими путами и вышвырнуть в наше пространство. Там братья подхватят. Да и Корвус уже прибыл, тоже не откажется от такого подарка. Я осмотрелась по сторонам, увидела невдалеке поваленное бревно, схватила Фереса за руку и потянула за собой. В ногах, правда, нет, лучше посидеть. К тому же он явно сейчас настроен умничать. Ну, или хотя бы делать вид, что ему все ни по чем. И только что он не дрался с огненной тварью, а потом бывшей любовницей которая очень изобретательно в плане мести. — А, да что ты делаешь? — потребовал ответа Феррес, глядя, как я деловито стаскиваю с него рубашку и осматриваю плечи, спину и грудь. — А на что это похоже? — с каменным лицом уточнила я. — Хочу домогаться вас, господин Ирайрос, прямо на этом бревне. — Кто из нас еще бревно? — возмутился он. — Я сказала, на бревне, а не что бревно кто-то из нас, — заметила я. «Но я понимаю, вы были в бою, поэтому сейчас несколько рассеяны и не совсем при памяти». Фейрос устало прикрыл глаза и вздохнул. «Знаешь, сейчас я понимаю, что Матильда была не таким уж плохим вариантом. Язвила она намного меньше тебя». «Это поначалу», — утешила я. «А потом, если не забыли, она перешла к убийствам». «Так, рубашка рвется полосами, хорошо. Вот тут надо перемотать приплечье. Под ребрами и с левой кистью тоже проблемы. «Хватит мне уже выкать», — поморщился он. «Такое впечатление, что ты ничего не знаешь и не стояла совсем недавно у меня на балконе». Мои пальцы замерли над его предплечьем. Я медленно подняла глаза и посмотрела на Фейроса. Без очков он, кстати, моложе. И красивый, действительно красивый. Вроде бы невероятно холодный, но все равно глаз нельзя отвести». И хочется провести пальцами по щеке, опуститься на скулу, а потом... Но сказанное им снова заставило волну паники плеснуться внутри. То есть у меня даже подслушать нормально не получилось? Не смотри на меня так, Ада. Тихо и как-то устало, сказал он. Я все же очень многое умею чувствовать. Как демон седьмого круга я обладаю возможностью не только входить в чужие сны и управлять сознанием, но и ощущать любую сверхъестественную сущность рядом. Я только предполагаю, как тебе удалось воспользоваться созданной мной маской-артефактом, но точно сказать не могу. То есть, все это на балконе было спектаклем для меня?» Медленно спросила я, опуская руки и не осознавая, что вцепилась пальцами в полосу ткани. «Нет», – мрачно покачал головой Фейрос, – «не было. Можешь смеяться, но я сказал чистую правду. Причины ты слышала сама. А еще?» Я действительно поначалу вел себя, как полный мудофиль, любезно подсказал устроившийся между нами Сеня. Ну, неуверенно протянул он, возможно. Да точно говорю, упер в бока лапки искуситель. Вы мне тут еще подеритесь, мрачно сказала я. А потом, предоставив мужчинам... Хорошо, самцам пререкаться дальше, принялась перевязывать раны Фейроса. Через некоторое время оба притихли. Женское молчание – это очень нехороший признак. Оно может предвещать что угодно – от приготовленного ужина при свечах до локального конца света. «Пока я не узнаю, что тут происходило, какие еще претензии ко мне у Матильды и чем это все светит, ни о какой там предназначенности говорить не будем», – твердо сказала я. В голубых глазах Фейраса мелькнуло разочарование. «Такое, хорошо прикрытое, На грани, умело спрятанное за маской равнодушие, но все же разочарование и, как ни странно, боль. Не такая ярко выраженная, как хотелось бы, но заметная. «Хорошо, Ада, как скажешь», сказал он ледяным тоном. А потом медленно поднялся и взял меня за руку. Я молча встала, понимая, что рассчитывала несколько на иную реакцию, но, кажется, прогадала. Будет мне наука. Сеня, повесив уши, неохотно поплелся за нами. Кажется, выговор ему светил немалый, но как-то убедить двух упрямцев демона и человека, он уже был не в состоянии. А может, неуверенно начала я. Фейрос резко остановился, только чудом удалось не врезаться в него. Что, ада? Не сказать, что взгляд стал теплее, а обстановка не такой напряженной, но интуиция подсказывала, что если так делать дальше, то все еще может закончиться благополучно. Может, мы. — Ну, — запинаясь, продолжила я, — как-то, не знаю, что-нибудь сумеем и вообще... — Ой, все! — закатил глаза Феррес, а потом сгреб меня в хапку и прижался к губам в таком головокружительном поцелуе, что из головы мигом вылетели все мысли.